Глава 16. 2 недели в Дордони и коробка домино. На следующий день мы сидели в гостиной. Мы с Изабель. Ньютон был наверху с Гуливером, который теперь уснул. Мы заглядывали на чердак время от времени, но пёс не покидал сторожевого поста ни на минуту. Как ты? спросила Изабель. Не умер, ответил я. Встал же? Ты спас ему жизнь, сказала Изабель. Не думаю. Даже массаж сердца и искусственное дыхание не пришлось делать. Врач сказал, что у него лишь незначительные повреждения. «Мне все равно, что говорит врач. Гулливер прыгнул с крыши. Это могло его убить. Почему ты не позвал меня?» «Я звал. Разумеется, это была ложь. Но ведь и вся камва ложна. Вера в то, что я муж Изабель, все это вымысел. Я кричал тебе. Ты мог погибнуть». должен признать, что люди тратят огромное количество времени, почти всё, на гипотетическую дребедень. Я мог бы разбогатеть, я мог бы прославиться, меня мог съесть автобус, я могла родиться с меньшим количеством родинок и большим размером груди. В молодости я мог бы посвящать больше времени изучению иностранных языков. Похоже, люди применяют условное наклонение чаще, чем любая другая известная форма жизни. Но я не погиб. Я жив. Давай сосредоточимся на этом. Куда делись твои таблетки? Они были в буфете. Я выбросил их. И снова ложь. С этим ясно. Неясно, кого я защищал. Изабель? Гулливера? Себя? Зачем тебе понадобилось их выбрасывать? Решил, что такие таблетки не стоит держать в доме, учитывая в каком состоянии Гулливер. Но это диазепам. Валиум. Передозировки валиума не бывает. Это 1000 таблеток надо проглотить. Да, знаю. Я пил чай, что очень даже приятно. Гораздо лучше кофе. У чая вкус уюта. Изабель тоже пила чай. С чаем жизнь как будто налаживается. Это горячий напиток из сухих листьев, который используют в трудные минуты, чтобы вернуться в нормальное состояние. Знаешь, что они сказали? спросила Изабель. Нет, что? Что они сказали? Что он может остаться «Понятно. Решать надо было мне. Я должна была сказать, есть ли риск повторной попытки самоубийства. И я ответила, что там риск больше, чем здесь. Они сказали, что если он еще раз такое выкинет, выбора не останется. Они заберут его и будут за ним присматривать». «Нет уж, мы сами будем за ним присматривать. Даю тебе слово. В больнице куча сумасшедших». людей, которые думают, что они с других планет и всё в таком духе. Изабель печально улыбнулась и подула на чай, пустив по коричневой поверхности лёгкую рябь. Да-да, ты прав. Я попытался понять. Дело во мне, да? Это я виноват, потому что не оделся в тот день. После этого вопроса обстановка изменилась. Лицо Изабель стало суровым. Эндрю, ты правда думаешь, что всё дело только в том случае, в твоём срыве? М, сказал я, понимая, что это не к месту, но мне больше ничего не было сказать. М, это слово, за которым я всегда прятался и которым заполнял пустоты. Это вербальный чай, хотя на сей раз вместо м следовало бы сказать нет, поскольку я не думал, что проблема в одном дне. Я думал, что она в тысячах дней, большинство из которых мне не довелось наблюдать. Поэтому больше подходило м. к этому привёл не какой-то случай. Тут всё. Конечно, не ты один виноват. Но ведь тебя не было с нами, верно? Эндрю, всю жизнь Гулливера, как минимум, с тех пор, как мы вернулись в Кембридж, тебя не было с нами. Я вспомнил кое-что, о чём говорил Гулливер на крыше. А как же Франция? Что? Я учил его играть в домино. Я плавал с ним в бассейне во Франции. Страна Франция. Изабель растерянно поморщилась. Франция? Что? Дордонь? 2 недели в Дордони и чёртова коробка домино? Это твоя карточка освобождения из тюрьмы, как в игре в монополию? Это отцовство? Нет, не знаю. Я просто приводил наглядный пример того, каким он был. Он? То есть я, каким я был? Да, ты бывал с нами в отпуске. Бывал, да, если только это не были твои рабочие отпуска. Вспомни Сидней, и Бостон, и Сеул, и Турин, и и Дюссельдорф. "О, да", сказал я, глядя на непрочитанные книги на полках, точно не пережитые воспоминания. Помню как сейчас, конечно, мы тебя почти не видели, а когда видели, ты всегда был на взводе, то из-за предстоящей лекции, то из-за людей, с которыми планировал встретиться. А все наши бесконечные ссоры, что-то изменилось только когда ты заболел, а потом поправился. Да ладно тебе, Эндрю. Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю. Это ведь не новость для тебя, верно? Нет, вовсе нет. А где ещё я ошибался? Ты не ошибался. Это не научная работа, которую отдают на суд коллегам. Дело не в ошибках. Это наша жизнь. Я не хочу никого судить. Я просто пытаюсь выразить объективную истину. Я просто хочу знать. Расскажи мне. Расскажи, что я сделал или чего не сделал. Изабель поиграла своей серебряной цепочкой. Да прось, что тут рассказывать? После того, как Гуливеру исполнилось 2, и пока он не дорос до 4, ты ни разу не пришёл домой вовремя, чтобы искупать его или почитать ему на ночь. Тебя бесило всё, что мешало тебе или твоей работе? А если я позволяла себе хотя бы заикнуться, что пожертвовала ради нашей семьи карьерой, хотя я приносила настоящие жертвы, а ты даже ни разу не перенёс срок сдачи книги. Ты поднимал меня на смех. "Знаю, прости", сказал я, думая о её романе "Выше неба". Я вёл себя ужасно, ужасно. Думаю, без меня тебе было бы лучше. Иногда я думаю, мне лучше уйти и никогда не возвращаться. Ну что ты как маленький? Ещё хуже Голивера. Я серьёзно. Вёл я себя отвратительно. Порой мне правда кажется лучше уйти и больше никогда здесь не показываться. Никогда. Это её проняло. Она уперла руки в бёдра, но её гневный взгляд смягчился. Она глубоко вдохнула. Ты нужен мне. Ты же знаешь, что нужен. Зачем? Что я даю этим отношениям? Я не понимаю. Изабель зажмурилась и прошептала: "Ты меня поразил". Тем, тем, что сделал там на крыше. Это было поразительно. Тут её лицо приняло самое сложное выражение, с каким я только сталкивался у людей. Нечто вроде презрительного разочарования с налётом сочувствия, которое постепенно переходило в глубокую, всеохватную доброжелательность и завершилось прощением и некой непонятной эмоцией, которая, по-моему, могла быть любовью. Что с тобой случилось? Слетел с её губ шёпот, структурированный выдох. Что? Ничего. Ничего со мной не случилось. Ну, нервный срыв, но он уже прошёл. А так ничего. И я говорил полушутя, пытаясь вызвать у Изабель улыбку. Она улыбнулась, но грусть быстро вернула свои позиции. Изабель подняла глаза к потолку. Я начинал понимать эти бесловесные формы общения. Я поговорю с ним, сказал я, чувствуя себя солидным и авторитетным, вроде как настоящим, вроде как человеком. Я поговорю с ним. Это не обязательно. Знаю, сказал я и встал, чтобы в очередной раз помочь там, где следовало навредить.